Глава пятая. Матвей поднял глаза. Обещанная русалка. Против воли и безо всякого желания у Матвея отшибла дух. Русалка была ослепительна. Вот ослепительна и все. Золотые локоны, даже на вид мягкие, как шелк, сияющие, как звезды синие глаза, бархатистые ресницы, нарядное платье глубокого синего оттенка, явно вечернее. В таки ходят в дорогой ресторан, а не в бар на пляже. И, разумеется, туфли на шпильке — тоже не для пляжа». Она взяла легкий пластиковый стул и уселась напротив. «Вы думаете, что опустошены, а вы просто голодны?» продолжала она на чистом русском языке. «Вот так все просто, да?» съязвил Матвей. Кровь побежала по жилам чуть быстрее. То ли выветривался, наконец, эффект атластика, то ли на него потек кромешнический флер. «Физиология?» с улыбкой сказала русалка. «Она рулит». Почему ее все недооценивают? Она чуть склонила голову и кокетливо поправила локоны, наблюдая, какой эффект оказывает на физиологию собеседника. Никакого. Стоило хоть на миллиграмм поднять уровень эмоций или чего там подснял у него стиратель, как Матвея заполнили мысли об Асо И страх за нее и любовь к ней. Он стиснул кулаки. Руки лежали на столе. Ему нечего скрывать. «Вы поможете мне?» Сказал он, и сам удивился тому, что голос прозвучал совершенно нормально, будто он просил ее солонку передать. Смотря с чем. Она растянула гласные в обоих словах, и по его кулакам скользнули ее золотые волосы, прохладные на ощупь. «С этим не надо. У меня есть жена», — разъяснил Матвей. «Помочь надо с тем, чтобы ее отыскать». Сбежала. На него накатило муторное тошнотворное дежавю. Нельзя было издеваться над Денисом. Тут не в обиде, конечно, и столько воды утекло, но... все возвращается, возвращается бумерангом, а бумеранг этот прямо как серп. Она пропала, когда пошла купаться, и... Вы же не случайно ко мне подсели, вас наверняка ввели в курс дела. «Ввели», — подтвердила русалка. Повела плечами, похвалилась грудью и загорелой кожей декольте. Хотела посмотреть своими глазами, что за полукровка такое, что нашу девушку увел. Посмотрели? Давайте теперь к делу». «Давайте», — согласилась красавица, облизнула пухлые губы и положила свою ладонь поверх его кулаков. До Матвея донёсся опьяняющий аромат морского бриза, окутывающий русалку. Он осторожно высвободился и откинулся на спинку стула. «Мадам», — сказал он, — «вы не могли бы отправиться к своим и посмотреть, что удерживает там мою жену?» «Торопишься». «Зачем?» «Жена гуляет». Погуляй ты? Кромешница подняла руки вверх и потянулась, вновь демонстрируя завидную фигуру. На нее глазели все, буквально все, в баре. Клиентов вдруг стало намного больше. Впрочем, и правда время ужина. Возможно, к вечеру здесь всегда приток народа. Моя жена пресноводная русалка! скучая, пояснил Матвей. Ей трудно дышать в соленой воде. Ты не уважаешь ее волю? Да чтоб тебя! «Я уважаю ее волю, она страдает, ее надо выручить. Мне брать акваланг на прокат или что?» Кромешница переливчато засмеялась. «Ты же знаешь, что ничего там не увидишь». «Знаю или не знаю, я не пробовал еще. Вы мне поможете или зачем вы пришли?» Он достал из кармана телефон, намереваясь позвонить новому знакомцу-нейтралу. «Я вам помогу», — сказала красотка, почему-то снова перейдя на «вы». «Мне надо понять ситуацию». В синих глазах вспыхнули огоньки. «Пожалуйста, Матвей Анатольевич». От неожиданного обращения он даже вздрогнул. «Пожалуйста, приложите усилия, чтобы переключиться в рабочий режим. Различного рода подозрения в отношении вас существовали. Сейчас иной этап». «Иной этап?» — повторил он. Его собеседница вроде бы говорила по-русски, но ему никак не удавалось уловить смысл. «Какие подозрения могли быть в отношении меня? Что я утопил русалку и теперь призываю ее искать? Что я был с ней жесток, и она попросила политического убежища, на всякий случай под водой, которая ей непригодна для дыхания?» Кромешница снова покачала головой. «Я прошу вас перейти в профессиональный режим». Я прошу вас пристегнуть ремни и перевести спинки кресел в вертикальное положение, блин, я вам не пылесос. Не уверена, что понимаю вас. Момент. Ему надо успокоиться, тут она совершенно права. Русалка махнула рукой, им принесли запотевшую бутылку минералки высокий стакан с кубиками льда. Даже налили ему воды, хотя клиенты бара, как правило, обходились без посторонней помощи. То ли официанты хотели угодить красавице, то ли он производил впечатление человека, который не способен наполнить собственный стакан.